«По большей части, не очень», — ответил Лейтс. «Но присущая вам импульсивность и зачастую нелогичность исчезли на нашей планете задолго до изобретения вариатора, а с повсеместным внедрением в жизнь фортун стали вообще чем-то не поддающимся осмыслению. К тому же вы чужаки, которых нет ни в одном банке данных». Совокупность этих обстоятельств вполне способна сбить вариатор с толку, в чём мы уже убедились, не покидая Землю. «Китайцы!» — сообразил Голиков. «Да, встреча с отрядом диверсантов, невестка пробравшимся на вашу территорию, была обусловлена влиянием разладившейся фортуны», — подтвердил инспектор. «Так же, как некоторые другие события. Например, появление на вашем корабле Зайнулины или Люси», — сказал Комаров. «Нет, лейтенанта я подобрал по собственной инициативе», — ответил Лейц. «А вот ваша сестра...» Будем считать, что в её случае вариатор действительно в очередной раз немного ошибся. Саша задумчиво прошёлся взад вперед по каюте и снова уселся за столик. «А вы не допускаете мысли, что фортуна врага подскажет ему, куда вы отправились, и он введёт в игру точно такой же случайный фактор?» – спросил он. «Допускаю», – согласился инспектор. «Однако, достоверная информация о вашей звёздной системе хранится только в одной базе данных». Он выразительно постучал себя по виску. Это противоречит вашему утверждению, что вариаторы знают все», — заметил Голиков. Отнюдь, возразил Лейт. Любой фортуне неизвестно, что вокруг вашей звезды вращается несколько планет, и две из них пригодны для органической жизни. Некогда даже существовала теория, что наши предки эмигрировали именно с Земли. К этому их подтолкнуло наступившее там похолодание, но координаты мифической прародины мы забыли. И эта теория долгое время считалась ошибочной. Однако полутора сотен стандартных лет назад одна из наших исследовательских миссий все же обнаружила Землю. Разведчики выяснили, что никакого глобального обледенения на планете нет, но аборигены, то есть вы, являются крайне отсталыми, хотя и разумными существами. Это было воспринято нашими учеными как доказательство несостоятельности утверждения о единой прародине землян и авистийцев. Сначала компьютеры, затем и вариаторы просчитали, что для достижения нашего уровня развития вам потребуется мощное внешнее воздействие. Но даже в этом случае прогресс затянется на 3-4 тысячи лет. Интерес к такой малоперспективной и слишком далекой колонии постепенно был утерян. И во время перевода хранилищ информации на новые носители координаты Солнечной системы были стерты. Ко мне они попали случайно, причем из других источников. Первый случай ошибки, предположил Голиков. Нет, Лейц улыбнулся. Просто машины не учли, что время на окраине галактики течет быстрее, чем в ее центре. А за 150 лет по часам Авесты на Земле прошли требуемые 3000. Хотя вы еще не достигли нашего уровня, лет через 100 это произойдет. Однако, если честно, кроме этого недочета была и ошибка прогноза. «Вы обошлись без внешнего толчка. Как можно пройти столь трудный путь развития за несколько сотен лет, причем в последние годы не пройти, а пробежать? Это теперь не понимает не только Фортуна, но и я». «А вы считаете себя умнее этой машины?» — с ухмылкой спросил Комаров. «Я человек, а значит способен мыслить более гибко», — ничуть не смутившись, ответил инспектор. «Будь это так, вам не потребовалось бы лететь за случайным фактором на землю», — возразил Голиков. «А если рассуждать о внешнем толчке, ваша миссия нам ничего не оставляла?» «Священные тексты, заповеди», — Лейдс развел руками. «Обычные миссионерские штучки». «Но я вижу, что наша религия у вас не особо прижилась, так что...» «Однако вполне могла послужить пищей для размышлений», — перебил его Игорь. «В целом, да», — согласился инспектор. «Ну вот, а вы ищете ответ». Голиков усмехнулся. Толчок к развитию — не вселенская катастрофа. Он может быть и незаметным на первый взгляд. Вы внесли в умы некую сумятицу. Она разбудила исследовательский дух, столкнулась с другими религиями и учениями. Произошел конфликт, и в борьбе противоречий выковалась истина. Потом кто-то усомнился и в ней, ведь люди тоже научились сомневаться. И пошло-поехало, как снежный ком. Знакомая теория, Лейтс снисходительно улыбнулся. Я поразмышляю над ней на досуге. Как бы то ни было, товарищи офицеры, вариаторы Овесты ошиблись в главном, в расчете временных промежутков. А потому в их понимании вы до сих пор разъезжаете на гужевых колесницах, размахивая мечами из плохо закаленного железа, и постреливая из луков. Даже наняв целую армию столь примитивных воинов, я был бы обречен на проигрыш. Медный щит — весьма условная преграда для лазерного импульса современной авистийской винтовки. Мода на виртуальные войны вовсе не означает, что оружие, хранящееся в древних арсеналах, пришло в негодность. Перед лицом реальной угрозы, противник вполне может применить реальные системы обороны. Однако никто из военачальников потенциального противника не знает о нашей идее, и все они уверены, что нападение будет традиционным. внутри машинной памяти. «Этим заблуждением мы и воспользуемся». «Этим мы уже воспользовались», — возразил Комаров. «Теперь надо продумать второй этап, каким образом удержать и развить наше преимущество». «Оно заключается в вашей непредсказуемости и готовности к реальному кровопролитию», — напомнил Лейтс. «Что здесь можно добавить?» Ответить Саша не успел, поскольку в каюту заглянул встревоженный гурк. «Господин инспектор, нас атакуют!» — заявил он немного растерянно. «Что?» Лейтс поднял на помощника удивленный взгляд. «Мы только что вошли в систему «Авесты», — пояснил тот. «И наш корабль тотчас подвергся нападению целой флотилии корсаров. Судя по их позывным, это наемники Императора». «Но на данном участке пространства нет никаких караванных трасс», — возразил инспектор. «Они что же, поджидали конкретно нас?» «Получается так», — согласился Гурк. «Вот вам и случайный фактор», — сказал Гориков. «Выходит, Лейтс, фортуна оппонентов вас все-таки просчитала?» «Идем в боевую рубку», — предложил Комаров. «Страсть, как хочу посмотреть настоящий космический бой!» «Никакого боя не будет», — твердо заявил Лейтс. «Если компьютеру не удастся рассчитать оптимальный маневр уклонения от преследователей, мы сдадимся». «Флотилия корсаров нашему тендеру не по зубам».